Сам творог, как бы он ни был хорош, надо предварительно растереть. Затем добавить к нему масляно-творожный полуфабрикат. Смотри, номер три. И еще раз втирая, превратить все в однородную гладкую массу. Пятое. Затем к этой массе добавить заранее подготовленную сахарно-яичную смесь. Шестое. Теперь, когда основная база пасты уже полностью готова, пришло время придать ей какую-нибудь особую вкусовую индивидуальность. А. Сделать ее нежнее. И для этого втереть чуть-чуть взбитых сливок. Б. Ароматизировать. И для этого внести пряности, ванилин, лимонную цедру, корочку, предварительно истолченную в порошок, корицу, бадьян. И тому подобное по вкусу согласно своим личным индивидуальным желаниям и склонностям в придать вкусовые акценты для этого добавить один из следующих продуктов изюм курагу урюк орехи сукаты варенье каждый из этих компонентов необходимо обрабатывать по своему и вводить их в пасту равномерно перемешивая изюм курагу урюк помыть в холодной воде лучше кипяченый Когда грязь сойдет, ошпарить кипятком, нарезать на узенькие полоски или маленькие кусочки и обсеять ими творожную пасту. Не сразу, а по частям, перемешивая каждую порцию отдельно. Цукаты измельчаются, а варенье втирается в два приема. Вначале его сироп, затем ягоды, фрукты. Их можно также измельчить. Орехи всех видов ошпариваются кипятком. С них снимается пленка, мягкая оболочка. Затем они рубятся, секутся или растираются в крошку. И эта сечка или крошка подмешивается к пасте. Когда все компоненты внесены, не спешите есть пасту. Продукты еще дикие, каждый сам по себе. Они пока не притерлись, а потому и у пасты нет единства вкуса, все в ней разнородно. Ей надо еще созреть, постоять несколько часов в холодильнике или в прохладном помещении. Только после этого паста приобретет свой особый вкус. Вкус отдельных составных частей, отдельных продуктов перестанет при этом быть различимым. Создастся новый общий вкус всего изделия, это и будет означать его готовность. При соединении разных продуктов, как и при стирании любого кондитерского теста или любой кондитерской массы, надо не забывать один из основных кондитерских законов. Тирать, тереть, растирать, смешивать, размешивать надо в одном и том же направлении. В каком это ваше дело? Удобно слева направо третий так, удобнее справа налево тоже можно, но главное не менять направление, смешивая одно и то же блюдо, одну и ту же смесь. Это существенно важно для создания эластичности, а следовательно и консистенции, и плотности, и вкуса всего изделия. Иногда, например, в творожных пастах, куличах, кексах, бисквитах это превращается в решающее условие успеха. О кондитерском тесте. Кондитерское тесто гораздо важнее превратить в однородную массу, чем обычное булочное тесто. Почему? Да потому что булочное тесто с самого начала довольно однородная масса. Ведь оно состоит на 98-95% из муки и воды. А остальные продукты, масло, молоко, яйца, соль, сахар, дрожжи, если они и кладутся, то вместе составляют от 2 до 5%, и поэтому как бы тонут в тесте, не в силах нарушить однородность единого состава. С кондитерским тестом дело обстоит совсем по-другому. Вода в нем вовсе не присутствует, она почти не знакома кондитерам. Мука также занимает подчиненное положение в большинстве печений, тортов, пирожных, кроме лишь пряников и куличного плотного кекса, где без большого количества муки не обойтись. И все же не мука, а остальные продукты вместе взятые составляют главную массу во всех видах кондитерского теста. А иногда кондитер вовсе обходится без муки или берет ее столь крохотное количество, что они составляют одну десятую часть веса всего изделия, а то еще меньше. Так бывает с творожным, вафельным и бисквитным тестом, с ореховыми печеньями и некоторыми другими выпечками.